«Вот доказательства!» — продолжал Коконус. «Вот ваши деньги!» «А вот твоя смерть!» — крикнула мать из своего окна. «Берегитесь! Берегитесь, господин Декоконус!» — воскликнула дама из дворца Гизов. Не успел как он осоглянуться, чтобы последовать совету избежать опасности, как тяжелая каменная глыба со свистом прорезала воздух, плашмя упала на шляпу пьемонца, славала его шпагу, а его самого свалила на мостовую, где он и распростерся, оглушенный, потерявший сознание, не слыша ни крик радости, ни вопля отчаяния, одновременно раздававшихся слева и справа. Меркандон с кинжалом в руке бросился к лежавшему бесчу с Коконосом. Но в тот же миг дверь во дворце Гизов распахнулась, и старик, завидев лес в лес шпаг и про Тазанов, убежал. Адама, которую он назвал герцогиней, наполовину высунулась из окна, влистая в заре пожара страшной красой и ослепляя игрой драгоценных камней и алмазов. Она указывала рукой на Коконоса и кричала вышедшим из дома людям. Вот он, вот, напротив меня, дворянин в красном камзоле. Да-да-да, он самый. Глава десятая. Смерть, обедня или бастилия. Как уже известно читателю, Маргарита заперла дверь и вернулась к себе. Но когда она вся дрожа вошла в комнату, она увидела Жиену. Та, в ужасе прижавшись к двери кабинета, смотрела на пятна крови, разбрызганной по мебели, по стиле ковру. «Ох, сударыня!» — воскликнула она, увидев королеву. «Ох, сударыня! Неужели он умер?» «Тише, Жиона!» — строго сказала Маргарита, подчеркивая необходимость этого требования. Жиона умолкла. Маргарита вынула из кошелька золоченый ключик и, отворив дверь кабинета, указала своей приближенной на молодого человека. Ламуле удалось встать и подойти к окну. Под руку ему подвернулся кинжальчик, какие в то время носили женщины, и молодой человек схватил его, услышав, что отпирают дверь. — Не бойтесь, — сказала Маргарита, — клянусь душой, вы в безопасности. Ламуль упал на колени. — Ваше Величество, — воскликнул он, — вы для меня больше, чем королева, вы божество. — Не волнуйтесь, сударь, — сказала королева, — у вас еще продолжается кровотечение. «Ох, Жиона, смотри, какой он бледный! Скажите, куда вы ранены?» «Я помню, что первый удар мне нанесли в плечо, а второй в грудь», — отвечал Ламоль, стараясь разобраться, выхвативши все его тело боли и найти главные болевые точки. «Все остальные раны не стоят внимания». «Посмотрим», — сказала Маргарита. «Жиона, принеси мне шкатулочку с бальзамами». Жейона вышла, тотчас вернулась, держа в одной руке шкатулочку, в другой серебряный позолоченной кувшин с водой, кусок тонкого голландского полотна. «Жейона, помоги мне приподнять его», — сказала Маргарита. «Если он приподнимется сам, то лишится последних сил». «Ваше Величество, я так смущен! Я, право, не могу позволить!» — пролепетал Ламоль. «Надеюсь, сударь, что вы не будете мешать нам», — сказала Маргарита. «Раз мы можем вас спасти, было бы преступлением дать вам умереть». «О, я предпочел бы умереть, чем видеть, как вы, королева, пачкаете руки в моей недостойной крови!» Воскликнул на моль. «О, ни за что! Ни за что!» И он почтительно отстранился. «Эх, дорогой дворянин!» — с улыбкой заметила же Йона. «Вы уже испачкали своей кровью и постель, и всю комнату ее величества». Маргарита запахнула халат на своем батистовом пеньюаре, пестревшем кровавыми пятнышками. Это движение, исполненное женской стыдливости, напомнило Алламолю, что он держал в объятиях и прижимал к груди королеву, такую красивую и так горячо им любимую, и легкий румянец стыда мелькнул на бледных щеках юноши. «Ваше Величество!» — с трудом выговорил он. «Разве вы не можете поручить позаботиться обо мне какому-нибудь хирургу?» «Хирургу-католику, да?» — спросила королева таким тоном, что ламульн все понял и вздрогнул. «Разве вы не знаете?» — продолжала королева с редкостной теплотой в голосе и взгляде. «Что мы, дочери королей, обязаны изучать свойства растений и уметь приготовлять бальзамы. Во все времена облегчение страданий было нашим долгом, долгом женщин и королев. И если верить нашим льстецам, мы не уступим любому хирургу». «Разве до вас не доходили слухи о том, вскоре сведущая я в медицине?» «Ну, Жийона, за дело!» Ламуль еще пытался сопротивляться, повторяя снова и снова, что лучше умереть, чем обременять королеву собой, что ее труды, которые она возьмет на себя из сострадания, могут потом возбудить отвращение к нему. Но эта борьба окончательно исчерпала его силы. Он пошатнулся. закрыл глаза, запрокинул голову и снова лишился чувств. Маргарита подняла кинжал, который выпал у него из рук, быстро перерезала шнуры его камзола, а Жейона другим кинжалом распорола, вернее, разрезала рукава. Затем же Жейона взяла льняное полотно, смоченное свежей водой, и смыла кровь, сочившуюся из плеча и груди молодого человека. А в это время Маргарита, взяв острый золотой зонт, начала исследовать раны так осторожно и так умело, как это мог бы сделать в подобных обстоятельствах только амбруаз с паре. Рана в плече казалась глубокой, клинок же, ударивший в грудь, скользнул по ребрам и задел мускулы, и ни один из этих ударов не повредил того естественного панциря, который защищает сердце и легкие. «Рана болезненная, но не смертельная». «Ассирумум хумари вулнус нон аутем тетхале», прошептала ученая-красавица-хирург. «Дай мне бальзам, Жион, и приготовь корпию». Между тем Жион уже успела насухо вытереть и надушить грудь молодого человека. Его руки античной формы, его красивые плечи и шею, прикрытые густыми кудрями больше походившую на шею статуи из поросского мрамора, чем на часть тела израненного, чуть живого человека. «Бедный юноша!» — прошептала же Жейона, любуясь не столько делом своих рук, сколько тем, над кем она трудилась. «Красив, не правда ли?» — спросила Маргарита с чистой королевской откровенностью. «Да, Ваше Величество, но, по-моему, не следовало бы оставлять его на полу. Нужно поднять его и уложить на софу, который он прислонился. «Ты права», — отвечала Маргарита. Обе женщины нагнулись, соединенными усилиями подняли Ламоль и положили его на широкую софу с резной спинкой, стоявшую у окна, которое они приотворили, чтобы раненый дышал чистым воздухом. Ламоль, разбуженный этим перемещением, вздохнул и открыл глаза. Он испытывал теперь То непередаваемое блаженство, какое испытывает раненый, который возвращается к жизни и который вместо жгучих болей ощущает покой, а вместо теплого, тошнотворного запаха крови чувствует благоухание бальзамов. Он начал лепетать какие-то бессвязные слова, но Маргарита с улыбкой приложила палец к его губам.